Глава 38. Разъяснение. Виктория. «Вы поразительно легко согласились. В черных очах ты же рассветились сомнения. Вам нужно, чтобы я пока покапризничала и выдвинула встречные условия?» Скинула я бровь. «Пожалуй, нет», — изрёк глава внешней разведки. «Что ж, признаться, ваша затея кажется мне странной и сумасбродной, но, как я и сказал, помогу. Вот вам лист бумаги и карандаш». Вырвал он лист из своего блокнота и достал из кармана небольшой чёрный карандашик. «Пишите все, что вы хотите видеть на своей странице в магисети А если нарисуете, как вы себе это представляете, будет еще лучше». Я целиком погрузилась в творчество и минут за 20 изобразила на листе бумаги то, что мне нужно. Даже добавила вензельки для украшения страницы и указания насчет шрифта и цвета фона. «Как обстоятельно вы подошли к делу», — отметил тейджер оценив мое художество. «Насколько я понял, желающие поучаствовать в вашем проекте будут звонить вам на артефакт связи или оставлять заявку в особом разделе в Магисети на вашей странице». Я кивнула. «Хорошо. Через пару часов ваша страничка будет создана в Магисети и активирована. В случае необходимости ее можно будет дополнять и изменять. А пока что у меня остался лишь один вопрос. Где вы планируете общаться с кандидатами и собирать на них досье? Неужели каждого будете приглашать в дом? «Уже все продумано», — заверила я. «Я задействую для этих целей флигель». Тот самый, куда слуги потащили бордовые бархатные диваны и статую обнаженного пловца, вскинул бровь Тейжер. Если не ошибаюсь, это знаменитая работа Эдди Вескиса, «Заплыв к любви». «Твою ж матрёшку!» — с досадой пробормотала я, но глава внешней разведки эту фразу расслышал. «Кто такая матрёшка?» — бдительно уточнил он. «Вымышленный персонаж». «Крупная женщина со множеством детей, внуков и правнуков», — выкрутилась я. «Как символ плодовитости вашей брачной затеи», — понял Тейжер. «Можно сказать ей так», — согласилась я. «Ясно», — кивнул Тейжер. «Вот только идея с флигелем мне кажется мне особо удачной. Вас и так сложно охранять. А теперь придется утроить число гвардейцев, ведь в ваше поместье будут наведываться разные подозрительные личности». «И что вы предлагаете?» — внимательно посмотрела я на него. «Моему ведомству дешевле и проще снимать для вас небольшой одноэтажный дом в черте города. Можно подобрать с нейтральной отделкой в спокойных бежевых тонах», — предложил мужчина. «Этот вариант мне понравился. По крайней мере, не придется устраивать из своего поместья проходной двор». «Хорошо, я не против. Спасибо, герцог Тейжер», — улыбнулась я брюнету. «Вот и отлично. Леди Виктория, я прошу вас не сильно увлекаться этим проектом и постараться найти себе жениха в ближайшие дни», — заявил он напоследок. Став и поклонившись, Тейджер направился к выходу и открыл дверь. «Герцог?» — окликнула я его. Остановившись на пороге, он обернулся. «И все же я настаиваю на том, чтобы вы тоже стали моим клиентом». Глава внешней разведки нервно сглотнул и сдержанно ответил. «Хорошего вам дня, леди Виктория». Едва он удалился, в комнату тут же вошел Томас. Дворецкий явно слышал мою последнюю фразу, поскольку в глазах оборотня полыхали ревнивые искорки. «Позвольте нескромный вопрос, моя драгоценная госпожа. Чем вас так привлекает этот субъект? Потому что даже при всем моем богатом воображении я не могу представить вас вместе», — заявил этот котяра. «Тебе и не надо ничего представлять», — фыркнула я. «Ты мне лучше скажи, зачем ты изображение голого мужика во флигель потащил?» «Так ведь вы сами распорядились насчет уюта», — парировал дворецкий. А что сильнее располагает к любовному настроению, нежели знаменитое творение скульптора Вескиса. «Не надо туда никаких скульптур!» Взмахнула я рукой. «Хотя, впрочем, это уже не важно. Оставь. Для встреч с мужчинами у меня будет другое место. Герцог Тейжер обещал найти для меня небольшой домик в центре города». Лихо он подсуетился. Нахмурился дворецкий. «Томас, ты вообще не о том думаешь!» Заявила я. «Это будут не просто мужчины, а клиенты!» Челюсть дворецкого медленно отъехала вниз. «У вас все настолько плохо с деньгами, или вы решили оттянуться перед свадьбой?» Судорожно выдохнул он. «Ну почему ты такой непонятливый?» Закатила я глаза. «Я же говорила тебе, что мне срочно надо найти мужа». «И для этого устраивать тесты», добавил Томас, продолжая шарашенно хлопать на меня ресницами. «Ты же не думаешь, что я собираюсь спать со всеми подряд?» Строго спросила я. Томас медленно покачал головой, но в глазах оборотни светилось признание, что именно так он и думал. «Выборочно», — осторожно предположил мужчина. «Дай мне что-нибудь тяжелое, я в тебя кину», — устало вздохнула я. Быстро оглянувшись по сторонам, Томас услужливо протянул мне подушку. Запулила ее на кровать. «Я буду просто разговаривать с ними, словами, выяснять предпочтения, интересы, характер, и на каждого заведу досье». «Мужчины будут проходить психологические тесты и заполнять анкеты. А потом я выберу, с кем из них я смогу ужиться. Сначала устрою собственное счастье, а потом начну помогать другим. Это будет брачное агентство. Понимаешь?» Объяснила я ему. «Оу, что же вы сразу-то не сказали?» С облегчением выдохнул оборотень. «Но я до сих пор не понимаю, зачем вы так настаиваете, чтобы Тейжер тоже стал вашим э, клиентом. Что вас в нем так привлекает? Острый нос?» Черное одеяние? Властность? Худоба? Высокий рост? Что?» Ответить я не успела. Раздался мелодичный звонок в дверь. В голове промелькнула радостная мысль, что вернулся красавчик-дракон. Но этой мечте не суждено было сбыться. Быстро выглянув в окно, дворецкий повернулся ко мне с озадаченным видом. «Там принц и леди Виктория. Все семеро. Я пошел открывать».